Глава двадцать восьмая Из дома я вышла раньше обычного. Честно говоря, больше всего это напоминало бегство. Уж больно неловко было мне общаться с Егором после совместной ночи. Тфу ты! Звучит так, словно мы переспали. И ведь все с одобрения мамы. На работе Юля едва взглянув на меня, тут же поняла, что у меня что-то произошло. Похоже, у нее какой-то встроенный радар. Она никогда не ошибается. Вытащив меня в коридор. Подруга выслушала мой рассказ и принялась хихикать. Молодец, Ксюха. А с соседом мне твоего даже жалко. Представляю, какая тяжёлая ночь у него выдалась. Под боком сопит девушка, а трогать нельзя. Я покраснела и укоризненно взглянула на Юлю. Я знала её несколько месяцев, но никак не могла привыкнуть к её прямоте. Ладно, я работать пойду, буркнула я. Меня раздирали противоречивые эмоции. Я отчётливо помнила, как Егор говорил, что я ему нравлюсь, но в то же время боялась, что сегодня он забудет об этом. А ведь я умудрилась безнадёжно влюбиться в него. Да, самой себе можно признаться. Занятая своими мыслями, я вдруг наткнулась на Борис Андреевича, только что зашедшего в офис. "Простите", пискнула я, поднимая взгляд. Мужчина качнул головой. "Ничего страшного. Доброе утро, Ксения". Договорив, он прошёл мимо, крайне удивив меня. Раньше он обязательно завязал бы беседу или вызвал к себе. Неужели потерял ко мне интерес? Это хорошо. И Тамара Петровна наконец отвяжется, а то сил уже не осталось терпеть её издёвки. Сегодня мне с трудом удалось сосредоточиться на работе. Мысли то и дело возвращались к вчерашнему вечеру. Сколько всего произошло. У тебя телефон играет. сообщила мне ехидно улыбающаяся Юля, подойдя ближе. Я взглянула на трезвонящий прямо передо мной мобильник и покачала головой. Я сама не своя. Звонила мама, и я с опаской ответила на вызов. Ксень, мы с Кириллом домой поедем. Я ключи, что ты мне дала, в почтовый ящик брошу. Ее слова меня шарашили. Как домой? Нет, это конечно отлично, но почему так рано? Мы с Егором прошли проверку? Хорошо, мам, после небольшой паузы произнесла я. Но почему сейчас? Давай вечером я вас провожу. Ой, да ладно, отмахнулась она. Мы не маленькие, да и ты же обещалась к нам на праздники приехать. Сами справимся. Положив трубку, я в замешательстве уставилась в монитор, ничего не видя перед собой. Теперь необходимость изображать влюблённых исчезнет. И как же поведёт себя Егор? Нервничая, я слегка прикусила себе губу. Почувствовав боль, разозлилась на себя. Хватит переливать из пустого в порожнее. Лучше работой заняться. Её из-за моего витания в облаках скопилось прилично. Остаток дня я посвятила написанию нескольких статей. Во время обеда меня перехватила краснеющая Карина. На выходных они с Борисом Андреевичем собирались на фестиваль джаза, и она спрашивала меня, что же ей надеть. Я понятия не имела, что любит начальник и что носят на подобных мероприятиях. К делу подключилась Юля, ей вместе с отцом приходилось бывать в таких местах. Она дала несколько советов Карине, и коллега ушла от нас крайне задаченной. Возвращаясь домой, я жутко волновалась. Рассуждать о неизбежности предстоящего разговора легко, но совершенно не ясно, чего ожидать от него. С неба сыпался колючий снег, кажется, снова начиналась метель. Согробы образовались прямо на глазах, и я с тоской подумала, что завтра весь город встанет в пробках. Я так, конечно, езжу на метро. Ну, пора покупать подарки родным. До Нового года осталось всего одна неделя. Последняя мысль несказанно удивила. Выходит, мы с Егором больше месяца живём под одной крышей. Как же быстро летит время. Лифт в подъезде снова сломался, и я принялась подниматься по лестнице. Благо, сегодня хоть свет был. На третьем этаже я наткнулась на Нину Семенову с Валькирией под мышкой. Заметив меня, она обрадовалась: "Ой, никогда бро это! Ксюшенька, ты все работаешь, бедненькая, устаешь, наверное. Может, ко мне зайдем, чайку попьем, я тебя пирожками накормлю." "Ничего себе, с чего такая честь? Спасибо, Нина Семеновна, я лучше домой." С опаской отозвалась я, пятясь в сторону лестницы. Ответом старушка разочаровалась, но припрянила новую попытку. Как твой сосед Шалопай поживает? Сегодня он такого представительного мужчину и два с лестницы не спустил. Это она про Егора? Какой ещё мужчина? Может, ко мне всё-таки? Хитро улыбнулась Нина Семёновна. Ага, так я и купилась. Заманит пирожками, а потом устроит допрос с пристрастием. Соседка из той породы старушек, Что жив во интересуется всем происходящим в подъезде. Ей только с квартиры не повезло. Седьмой этаж не самое лучшее место для наблюдений. Пока во двор спостирся, всё уже кончится. Нет, нет, Нина Семёновна. Я как можно дружелюбнее улыбнулась. Пойду к себе. Интересно, какого мужчину Егор ей 2 не спустился с лестницы. Соседка наверняка сделала из мухи слона, но кто ты же здесь был? Когда я открыла двери в квартиру, в коридор вышел Егор и снова без футболки. Все, мама уехала, можно вернуться к старым привычкам. Пора мне смириться с этим. Привет, одуванчик. Поздравляю тебя с победой, улыбнулся парень. Твоя мама признала тебя самостоятельной личностью. Спасибо. Думаю, в будущем мне будет гораздо легче. И это во многом заслуга соседа. Без него я бы не решилась дать ей отпор. Ужинать будешь? Такое событие нужно отметить. У нас завалялась бутылочка вина. Я согласна, обрадованно закивала я. Судя по удивлённому взгляду Егора, моя реакция была даже слишком бурной. Можно подумать, при состоя матери мешало мне пить. Стоило повесить пуховик в шкаф, как раздался звонок в дверь. Мы с соседом переглянулись. Неужели Нина Семёновна решила сама наведаться к нам с пирожками? Егор открыл И я едва не скрипнула зубами. На пороге обнаружилась Лиза. Что ты тут делаешь? нахмурившись спросил парень. На душе у меня полегчало. Похоже, он не приглашал её. Тебе не пришло письмо от нашего куратора? она удивлённо вскинула идеальные брови. Презентацию перенесли на воскресенье. Как на воскресенье? Егор изменился в лице. Объявили же, что в четверг. У нас ведь не всё доделано. Именно Кивнула Лиза. Осталось всего два дня. Я на силу пробралась сквозь метель. Дадимы До мне дозвониться не удалось. Работать будем? Сосед молча посторонился. А я совсем забыла. К тебе же какие-то родственники приехали. Я не помешаю? Спросила Лиза, обращаясь ко мне. Нет, все в порядке, отозвалась я. Безумно хотелось, чтобы она ушла, но я помнила слова Егора. Этот проект важен для него. В случае успеха он может получить работу. И если презентацию перенесли, то у них действительно много дел. Можете заниматься, я не возражаю. Егор виновато взглянул на меня, Ализа тоже принялась раздеваться, что-то щебеча о новых идеях, пришедших ей в голову. Со мной она тоже завязала разговор, интересовалась моими успехами на ниве похудения, узнавала, что я думаю о приложениях, которые она посоветовала. Не спрашивая разрешения, девушка прошла в гостиную. Я отправилась следом, но Егор взял меня за руку. Я её не приглашал. Я знаю, но я понимаю, вам надо работать. Егор кивнул. Спасибо. Поговорим позднее. Настроение было отвратительным. Ализа обосновалась в гостиной, разложила по всему столу листы, ручка делала пометки. Она явно чувствовала себя как дома. Я наблюдала за ней издали, пытаясь сосредоточиться на книге, а ведь раньше девушка мне нравилась. Теперь я по-своему довольствоем выставила её на улицу, если бы не проект Егора. Я слышала разговор соседы с куратором. Презентацию действительно перенесли на воскресенье, причём сделали это намеренно, якобы воссоздали ситуацию дедлайна. Егор и Лиза работали не прерываясь ни на секунду. В конце концов я ушла к себе. Сосед попытался удержать меня, но я отговорилась делами. Сейчас ему явно не до меня. В комнате стало ещё тоскливее. Перед глазами стояла Лиза, и я ревновала её, чувствуя свою ничтожность. Она была не просто шикарной пустышкой. Она увлекалась программированием, как Егор, могла разделить его интересы. А что могу предложить ему я? В рюкзаке нашлась завалявшаяся шоколадка, и я, ненавидя себя за слабость, съела её целиком. После сладкого захотелось пить, но возвращаться на кухню я не стала, снова наблюдать за соседом и Лизой. Они ловили каждое движение друг друга, любую неозвученную мысль. Я чувствовала себя лишней. Ревность сожгла изнутри, и я утёрла злые слёзы. Ещё вчера мы с Егором целовались как сумасшедшие, а сегодня я забралась на кровать и включила ноутбук, бездумно глядя на заставку. Почему Лиза пришла именно сейчас? Стоило уехать маме. Что за невезение? Что ж, хватит жалеть себя. Освободившийся вечер можно потратить с большей пользой. Например, порисовать или поискать университеты, в которых преподают анимацию. После вчерашнего разговора в кафе я всерьёз задумывалась о смене жизненного курса. Открыв поисковик, с интересом погрузилась в недра интернета. Спустя пару часов я выбралась на кухню. Заметив меня, Егор вздрогнул. Ксю, ты в затворницу подалась? Я тебе стучал в дверь, ты не отозвалась. Думал, ты спишь? Я недоумённо моргнула. Настолько увлеклась, что не услышала стука, но от меня не укрылось, как Лиза недовольно поморщилась. Ей не нравится, что я отвлекаю Егора? Нет, нет, я покачала головой. Будешь кофе или, может, вино? Сосед поднялся и подошёл ближе ко мне. Внимательный карий взгляд заставил меня смутиться и покраснеть. Нет, спасибо, уже поздно. Не сговариваясь, мы все посмотрели в окно. Метель разошлась не на шутку. В снежном крошеве с трудом можно было увидеть припаркованные автомобили. Лиза ойкнула. Какой ужас! Я останусь у вас. Боюсь ехать в подобную погоду. Может, вызовешь такси? Егор сложил руки на груди. А если водитель окажется неопытным, я не хочу подвергать свою жизнь опасности. Лиза надула губы. Завтра мы всё равно собирались в офис. Как раз доделаем детали Я напишу текст презентации. К воскресенью будем готовы. Ладно, останешься на диване в гостиной, вздохнул сосед и бросил извиняющийся взгляд на меня. Девушка тут же просияла, а я едва не скрипнула зубами. Да чего же она приставучая. Не сговариваясь, мы решили укладываться спать. Гостья первой отправилась в душ, а я принесла ей подушки и плед. Егор поймал меня за руку. "Веришь, я её не звал?" На его лице была написана досада, и это немного подняло мне настроение. Верю, но виноват за тобой идёт. Сосед потянулся обнять меня, но вышедшая Лиза прервала нас. Пожелав друг другу спокойной ночи, мы разбрелись по комнатам. Ещё никогда моя любимая и уютная постель не казалась мне такой неудобной. Несколько часов я ворочилась без сна, злясь на себя. Всего одна совместная ночь с соседом И мне хотелось свернуться у него под боком, чувствовать тепло его сильных рук. Имиг гордость Ксю. В конце концов я вползла и поднялась. Нужно уже взять привычку ставить возле кровати стакан с водой. Возможно, я разбужу Лизу, но она сегодня доставила мне гораздо больше неудобств. Едва я вошла в гостиную, мой взгляд упал на разворошенный диван. Света фонарей под окном хватало, чтобы понять, что он пуст. Но где же Лиза? Сделав шаг вперёд, увидела хрупкую фигурку, выскользнувшую из комнаты Егора. Я приросла к полу, не зная, как расценивать это. Лиза, одетая в одну майку, отшатнулась. "Прости", смущённо шепнула она. "Мы с Егором тебя разбудили?" Что? В груди разливалась тупая боль, постепенно охватывающая всё тело. Мой взгляд подмечал детали: разорванную причёску девушки, Искусанные губы и раскрасневшееся лицо. Я с шумом выдохнула и покачнулась, едва удержавшись на ногах. Они провели ночь вместе? Но как он мог? Лиза оттёрла меня плечом и прошла мимо, оставив дверь в комнату Егора приоткрытой. На пару секунд мне захотелось войти и взглянуть ему в глаза, но я тут же отказалась от этой идеи, ведь он мне ничего не обещал. Да, сказал, что я ему нравлюсь. Но что эти слова значат для парня вроде Егора? У него таких, как я? На негнущихся ногах я вернулась в свою комнату, позабыв о том, что собиралась выпить воды. Слёзы бежали по щекам, скатываясь на шею и падая в ворот майки, но я едва замечала их. Сердце в груди разбилось на осколки, и каждый из них изжигал меня, напоминая, какая я дура. Зачем я вообще подпустила его к себе? Узнала поближе Ругаемся мы по-прежнему из-за шампуней и продуктов в холодильнике. Мне бы не было так больно. Скорее слёзы кончились, и меня охватило оцепенение. Мысли словно плавали в густом тумане, все чувства и ощущения притупились. Почти всю ночь я провела без сна, бездумно пялясь в потолок.